Глава третья Скарлетт. Возвращение в мою прежнюю комнату походило на сон, в котором все выглядит знакомым, узнаваемым, но в то же время каким-то неуловимо другим странным, вызывающим беспокойство. Да, это была все та же комната номер 13, но в ней не было ровным счетом ничего из тех вещей, что я здесь оставила. Левая половина спальни была совершенно пуста. Очевидно, эта мышка наружка Ариадна забрала отсюда свои пожитки. Правая же половина комнаты оказалась завалена вещами Айви. «Да, я всегда занимаю правую половину комнаты», сказала я. «Отлично подмечена, сестренка. Айви нерешительно улыбнулась. Я подумала, что она сердится на меня за то, что я без телячего восторга отнеслась к ее новой подруге. Но тут уж Айви сама виновата, кошки полосатые. Она рассказала мне обо всем, что с ней случилось здесь, в школе, пока я изучала трещинки на стенах в сумасшедшем доме. И сказать по правде, ее история меня не очень-то обрадовала. С самого начала, с самой первой строчки в дневнике, который нашла Айви, я строго-настрого просила ее держать это в тайне. А она взяла и обо всем рассказала своей новой подружке. С чего, интересно, Айви решила? что может доверять этой серой мышке, бублики дырявые. Я взяла лежащие на правой кровати книжки и перебросила их на левую кровать. «Что ты делаешь?» — спросила, стоя в дверях Айви. Из-за ее спины выглядывала удивленная мордашка мышки Ариадны. «Вещи на место кладу. Моя половина комнаты правая, твоя левая», — ответила я. «То есть ты хочешь сказать, мы, как прежде...» Завела была сестра, но я оборвала ее. Разумеется. И, между прочим, эта половина с самого начала была моей. В какой кровати я спрятала свой дневник внутри матраса? Правильно, в правой. Я подтащила к кровати, правой, самой собой, свой дорожный чемодан и достала из него растрепанный жидкий блокнот, который мне дали в сумасшедшем доме. Кстати, очень советую тебе тоже начать вести дневник, Айви. «Оказывается, иногда эта привычка может спасти человеку жизнь». «Это верно», — согласилась сестра, направляясь к левой кровати. Следом за ней, словно потерявшаяся собачонка, семенила Ариадна. Тем временем я опустилась на четвереньки, залезла под свою кровать и засунула свой новый дневник в знакомую дыру в матрасе. Правда, я не была уверена, что теперь он будет здесь в безопасности, Айви я, конечно, доверяла полностью, но вот Ариадна... Я же ее совершенно не знаю, шарики квадратные. Правда, и мне самой опасность больше не угрожает. Скарлетт, а ты сама-то уверена, что тебе здесь больше ничего не грозит? Кто твоя новая соседка по комнате, Ариадна? Поинтересовалась моя сестра. Еще не знаю, ответила мышка-нарушка. Я спросила об этом у миссис Найт, но она лишь загадочно посмотрела на меня и ничего не ответила. «А кто это может быть, как ты думаешь?» «Наверное, кто-нибудь из новеньких», — предположила я, хотя понимала, что все новенькие давно уже должны быть устроены. Они же появились здесь раньше нас. Уверена, что вы с ней подружитесь, и у тебя пропадет желание все время видеться вокруг нас с сестрой. Во всяком случае, мне очень хотелось, чтобы у нее пропало это желание. Мы с сестрой всегда были одной командой, вдвоем, и третьему игроку в нашей команде места не было. Айви начала вынимать из своего чемодана вещи и выкладывать их на свою кровать. «Скоро обед», — сказала она. «Может быть, там узнаем что-нибудь новенькое». Я поморщилась. В этой школе было много ужасов, и обеды занимали в этом списке одно из самых почетных мест. Хотя, с другой стороны, кормили здесь, пускай не бог весть как, Но все-таки лучше, чем в психушке. Хуже той больничной еды может быть только вареная тина. А потом в открытую дверь нашей комнаты постучали. Мы повернули головы и увидели стоящую на пороге Надию Саяни. Я сразу напряглась. Но Айви и Ариадна приветствовали ее очень тепло. Можно сказать, прямо-таки по-дружески приветствовали. Да, многое здесь изменилось, пока меня не было. Кошки полосатые. «Ой, вас действительно двое!» Удивленно воскликнула Надия и улыбнулась. «Близнецы! Одинаковые, как две горошины из одного стручка!» Ави, а может, это просто твое отражение вышло из зеркала и принялось рассказывать саму по себе?» «Ты как всегда угадала, Надия!» — хохотнула моя сестра. «Ладно, я, собственно, зачем пришла-то? Мистер Бартоломью собирает всех перед обедом, так что пора спускаться вниз». «Собрание? В будни? Перед обедом? Это что-то новенькое. Обычно собрание здесь бывает по воскресеньям, и не в обеденное время, а с утра перед завтраком, чтобы аппетит лучше был». «Кто тебе сказал про собрание?» — спросила я. «Миссис Найт». «Она попросила меня пробежаться по комнатам и всех предупредить», — ответила Надия. «Может быть, мистер Бартоломью будет призы раздавать?» Робка предположила Ариадны. «Может, и призы», — мрачно согласилась я. «А может, и палки». Мы вошли в актовый зал и уселись на неудобных деревянных скамьях. Оглянувшись по сторонам, я заметила мисс Финч, сидящую на стуле возле стены. Она тоже увидела меня, и мы улыбнулись друг другу. Сцена тем временем продолжала пустовать. Никаких следов присутствия мистера Бартоломью. «Как ты думаешь, он собирается рассказать всем о том, что случилось здесь в прошлом году?» — негромко спросила я, наклоняясь к Айви. Она пожала плечами и взглядом указала на нашего тренера по плаванию, мисс Боулер, которая с недовольным видом уже косилась в нашу сторону. «Понимаю, понимаю, разговаривать нельзя. Но мистера Бартоломью пока еще не видно и не слышно». И тут мы его услышали. Хриплый, надсадный кашель. Тяжелые шаги, и вот директор уже стоит перед нами, а сидящие в зале учителя громко шикают, призывая к тишине. «Добрый день, девочки!» — в своей привычной медленной манере начал мистер Бартоломью. «Некоторые из вас меня не знают, потому что я долгое время провел вдали отсюда, на лечении. Поэтому позвольте представиться». «Я мистер Бартоломью, директор Руквудской школы. Основателем Руквуда был мой отец. Он мечтал о школе, в которой можно дать достойное образование своим дочерям и дочерям его знатных, очень влиятельных друзей». Он сделал паузу, откашлялся в большой красный носовой платок, а затем добавил. «Наверное, многие удивились, что я созвал собрание в такое необычное для этого время». По залу пробежал шумок, конечно, удивились. «Мне сообщили, что пока я отсутствовал, в школе имели место чрезвычайные происшествия», — хрипло произнес мистер Бартоломью. «Вот и видишь, сейчас он всем расскажет про мисс Фокс», — шепнула я, толкая сестру локтем в бок. Мисс Боулер погрозила мне пальцем, но я чихать на нее хотела. «Так вот, могу вас заверить, что теперь, когда я вернулся, все пойдет по-другому. Все серьезные нарушения дисциплины будут караться очень строго, вплоть до отчисления. Я не потерплю». Он мучительно прокашлялся, прежде чем закончить. Я не потерплю, чтобы в моей школе что-то делалось без моего личного одобрения и разрешения. Это понятно? В зале нестройно забормотали, дескать, понятно, само собой, как же иначе. Однако директору этого показалось мало. Я спросил, это понятно, девочки? Тяжелый замогильный голос мистера Бартоломью. Неожиданно прозвучал так громко и грозно, что кое-кто из сидящих рядом с нами девочек даже вздрогнул от испуга. «Да, сэр», — хором отрапортовали мы. «Будет также восстановлена система старост, совершенно забытая за время моего отсутствия. Я сам выберу и назначу старост от каждого факультета. Ричмонда, Эвигрина. И Мэйхью. Они будут следить за тем, чтобы все соблюдали установленные мной правила. Айви посмотрела на меня, и я поняла, что сейчас мы с ней думаем об одном и том же. Собирается ли наконец наш директор рассказать всем о мисс Фокс и о том, что она здесь творила? Похоже, что нет. Шишки квашены. Такое ощущение, что больше всего на свете. Его сейчас занимают эти клоуны, как их там, старосты, ага. А мистер Бартоломью тем временем низко гудел, медленно прохаживаясь по сцене. Оставим прошлое за спиной и устремимся взглядом в будущее. Так будет правильнее. А сейчас позвольте мне представить вам двух новых учениц нашей школы. Двух учениц? Сразу же насторожилась я, оглядываясь по сторонам. «Айви Грей, поднимитесь, пожалуйста». Моя сестра поднялась на ноги, и я увидела, как нервно сжимает она свои побелевшие кулаки. «Мисс Грей присоединится к своей сестре-близнецу Скарлетт. А теперь давайте все вместе поприветствуем Айви». Конечно, в ответ на этот призыв Раздались жиденькие аплодисменты и невнятные, хочется думать, приветственные возгласы. Но при этом все посматривали на Айви как-то странно. Как, кстати говоря, и я сама. Я не понимала, что за игру затеял наш крепящий директор. Зачем он валяет дурака и делает вид, что Айви новенькая в этой школе? Почему он покрывает то, что творила здесь мисс Фокс, шнурки вареные? А еще к нам вернулась другая ученица, которая до этого провела некоторое время за рубежом. Продолжал хрипло дребезжать мистер Бартоломью. Он указал рукой куда-то в дальний конец зала, и я повернулась вслед за его пальцем. «Мисс Адамс, встаньте, пожалуйста!» Я смотрела и не верила своим глазам. «Вайлет! Злая Вайя! Она вернулась!»